Но только что император стал считать себя крепко стоящим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного отчевого голоса объявил себя единым истинным воплощением верховного божества вселенной, как пришла на него новая беда, откуда никто её не ожидал. Поднялись евреи. Эта нация, чья численность дошла в то время до 30 миллионов, была не совсем чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Когда же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача — установить всемирное владычество Израиля, то евреи признали его мессии, и их восторженная преданность ему не имела предела. И вдруг они восстали, дыша гневом и местью. Этот оборот, несомненно предуказанный и в Писании, и в Предании, представлялся отцом Пан Софием, быть может, с излишнюю простотою и реализмом. Дело в том, что евреи, считавшие императора кровным и совершенным израильтянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием, Беспредельная и горячая преданность Спасителю Израиля, обетованному Мессией, сменились столь же беспредельную и столь же горячую ненавистью к коварному обманщику, к наглому самозванцу. Все еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Мамона, а силой сердечного чувства. упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. Император, не ожидавший сразу такого взрыва, потерял самообладание и издал указ, приговаривавший к смерти всех непокорных евреев и христиан. Многие тысячи и десятки тысяч не успевших вооружиться беспощадно избивались. Но скоро миллионная армия евреев овладела Иерусалимом, И заперло антихриста в храм Эс-Шарифи. В его распоряжении была только часть гвардии, которая не могла пересилить массу неприятеля. С помощью волшебного искусства своего папы императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха. Но и два стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы под мёртвым морем, около которого расположились имперские войска. Открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившиеся в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки. И неотлучно сопровождавшего его папу Аполония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму в страхе и трепете, взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии, И с язвами от гвоздей В распростертых руках. В то же время от Синая К Сиону двигалась толпа христиан, Предводимых Петром, Иоанном и Павлом, А с разных сторон бежали Еще иные восторженные толпы, То были все казненные Антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились в небе. Христом на тысячу лет. На этом отец Пан Софии хотел и кончить свою повесть, которая имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса, состоящего в явлении прославления и крушения Антихриста. Политик «И вы думаете, что эта развязка так близка?» Господин З. Ну ещё много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актёрам ничего в ней переменять не позволено. Дама. Но в чём же окончательный смысл этой драмы? И я всё-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый. «Не злой?» — господин Зетт. «Тот-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что антихриста на одних пословицах не объяснишь. Он весь объясняется одною, и притом чрезвычайно простоватою пословицей». Не все то золото, что блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра хоть отбавляй, но о существенной силы никакой. Генерал. Ну, заметьте тоже, на чем занавес-то в этой исторической драме опускается? На войне, на встрече двух войск. Вот и конец нашего разговора вернулся к своему началу. Как вам это нравится, князь? Батюшки! Да где же, князь? Политик. А вы разве не видели? Он потихоньку ушёл в том патетическом месте, когда старец Иоанн Антихриста к стене прижал. Я тогда не хотел прерывать чтение, а потом забыл. Генерал. Сбежал! «Ха-ха-ха! Ей-богу, второй раз сбежал! А ведь как себя пересиливал! Ха-ха-ха! Ну, а этой марки все-таки не выдержал! Ах ты, Господи!»